Отличается ли мозг гениев? Неужели некоторые люди рождаются с мозгом, который позволяет им стать всемирно известными математиками или великолепными художниками, способными привести зрителей в восторг одним взмахом кисти? Заложены ли эти черты в мозг с самого рождения? Или их можно приобрести, адаптировать и использовать? Отличается ли мозг гения от мозга обычного человека? Когда я думаю об интеллекте, то представляю себе кого-то вроде персонажа Мэтта Деймона в фильме «Умница Уилл Хантинг», который пишет на доске сложные уравнения. Однако, существует много типов интеллекта. Согласно современной общепринятой теории, их минимум девять. Например, межличностный, логико-математический и музыкальный. Говард Гарднер в 1983 году выделил семь типов интеллекта. В 1999 добавил восьмой тип, а в 2016-м — девятый. Вообще, он определяется тем, насколько хорошо различные области мозга связаны между собой. Давайте поговорим об этом подробнее. В данном разделе мы обсудим логико-математический тип, поскольку он наиболее соответствует традиционному взгляду на интеллект и IQ. Нейробиология склонна изучать интеллект одним из трех способов. Первый способ — это исследование структуры и развитости мозга. Выглядит ли мозг по-разному в зависимости от IQ? Второй – это поиск в ДНК отличий, которые могут быть связаны с интеллектом. Наконец, третий способ – это изучение того, как на него влияют окружающая среда и жизненный опыт. Если человек посвятит всю жизнь квантовой механике, велика вероятность, что он повысит свой IQ. Существует распространенный миф, что человек уже рождается либо умным, либо нет, и впоследствии он мало что может с этим сделать. Считается, что если вы не родились с потенциалом для астрономического IQ, то вам не повезло. На самом деле это не так. Однако мозг людей с более развитым интеллектом действительно немного отличается. И изучение небольших фрагментов мозга, удаленных во время операции, показало, что сами нейроны у них могут иметь более крупные дендриты, длинные протянутые руки, которые разветвляются более сложным образом. Кроме того, у людей, которые интеллектуально более развиты, крупнее лобные и височные доли, которые считаются главным источником интеллекта. Оба эти измерения коррелируют с IQ. Другими словами, большой и более сложный мозг делает человека умнее. Если это действительно так, выходит, что люди с большим мозгом самые умные среди нас? Группа исследователей изучила связь размера этого органа с IQ более 8000 человек и подтвердила, что большой мозг – это фактор, влияющий на интеллект. но лишь один из многих. Исследователи быстро признали, что на самом деле размер мозга имеет не такое уж большое значение. Кроме того, важно соотносить его с размерами тела человека. Главное – это связи в мозге и эффективность коммуникации между различными областями. Связи – это секрет многих гениальных подвигов, совершаемых мозгом. И, как утверждают нейробиологи, «истинная причина, по которой человек становится умнее». МРТ показывает, что когда определенные области мозга, например, передняя часть островковой доли и средняя затылочная извилина, хорошо связаны с другими, информация передается более свободно и эффективно, делая этот орган немного умнее. Передняя часть островковой доли важна для самосознания и принятия решений, а средняя затылочная извилина имеет большое значение для ориентирования в пространстве, то есть осознания положения своего тела и других трехмерных вещей. Благодаря этому умные сообщения оказываются в приоритете. Это как иметь номер гениального друга на быстром наборе, а номера остальных людей – в обычной телефонной книге. Томография мозга показала, что слабые связи между некоторыми областями, отвечающими за предоставление отвлекающей и не относящейся к делу информации, тоже могут создавать более эффективную для интеллекта нейронную сеть. Особенно связи с нижней теменной долькой, участвующие в восприятии эмоций, внимании и речи. Также важны связи с верхней лобной извилиной, отвечающей за высшие когнитивные функции и воспоминания, и височно-теменным узлом, который выполняет множество функций, связанных с нравственными принципами, вычислениями, восприятием, вниманием и социальным взаимодействием. Значения имеют не только связи между различными областями, но и связи внутри одной области — Представьте, что ваш дальний родственник загорает на каком-нибудь тропическом острове. Вам нужно созвониться с ним, чтобы узнать, приедет ли он в гости на праздники. Разумеется, необходимо также обсудить его приезд с близкими родственниками, такими как родители, братья и сестры, ведь они будут устраивать праздничный семейный обед. Разговор с родителями, братьями и сестрами – это самая важная часть развития интеллекта. Если вы не сможете организовать обед у себя дома, приглашать дальних родственников нет смысла. Когда мозгу удается поговорить и с близкими, и с дальними участками родственниками четко и по делу, это оказывает большое влияние на развитие интеллекта. Мозг великих людей. Все ранее упомянутое относится к большинству людей. Но как насчет гениев? Если ученые видят разницу между мозгом людей в обычных научных исследованиях, то они также должны заметить особенности мозга кого-то вроде Альберта Эйнштейна. Известно, что мозг Эйнштейна изучали несколько десятилетий, следует отметить, вопреки его желанию. Учёные исследовали его всеми возможными способами и обнаружили ряд поразительных особенностей. Мозг состоит из нейронов и множества различных типов клеток, называемых глиальными. Они всячески помогают нейронам, способствуя правильной работе мозга. У Эйнштейна было гораздо больше глиальных клеток, особенно в областях, связанных с математической обработкой и интеграция информации из разных участков мозга. Наибольшее количество глиальных клеток было обнаружено в двух областях мозга — нижней теменной области, которая активно участвует в математических вычислениях, и угловой извилине, которая является частью теменной коры и участвует в обработке чисел, работе памяти и внимания. Считается, что эти особенности в сочетании с улучшенными связями между двумя полушариями объясняют смелые мыслительные эксперименты — и интеллектуальные способности ученого. Стоит иметь в виду, что изучение мозга Эйнштейна никогда не сможет дать существенных ключей к разгадке разума гения. Несмотря на все наблюдения, это просто мозг отдельно взятого человека. Для истинного понимания исследователям нужно изучить и сравнить мозг сотен гениев. Во многих исследованиях были существенные недостатки, обесценившие некоторые данные. Даже самые значительные изменения, обнаруженные у Эйнштейна, могли быть результатом целой жизни, посвященной науке и обучению. Эти занятия всегда ведут к развитию мозга и повышению IQ. Хотя некоторые люди считают, что мозг Эйнштейна может помочь раскрыть тайну его гениальности, большинство полагает, что общество требует от научных исследований слишком много. Невозможно вернуться в прошлое и узнать, что сделало человека великим. Но группа исследователей попыталась. Леонардо да Винчи считается одним из самых талантливых людей, когда-либо живших на Земле. То, что сделало этого художника, изобретателя и инженера столь невероятным, веками вызывало любопытство у учёных. По мнению одной группы исследователей, у Леонардо да Винчи мог быть синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, характеризующийся эпизодами прокрастинации, мечтательности и беспокойства. Учёные предположили, что он грамотно использовал СДВГ чтобы стимулировать творческую энергию и совершенствовать свое мастерство. Существует также гипотеза о том, что у учёного была некоторая степень дислексии, которая только добавила ему оригинальности и загадочности. Конечно, мы никогда не узнаем правду, однако это служит напоминанием о том, что каждый, независимо от своего мозга, имеет потенциал стать великим. Можно ли сделать свой мозг гениальным? Исследования показывают, что постоянное обучение и саморазвитие положительно влияют на его объем, связи и интеллект, поскольку мозг адаптируется к новым задачам. По мнению нейробиологов, возможность повысить уровень своего интеллекта есть у всех. Поскольку он ассоциируется со структурой внутренних мозговых сетей, близкие родственники, организующие праздничный обед, постоянное обучение и получение нового опыта улучшают его и повышают IQ. Мы все можем это делать. даже если изначально не обладаем гениальным мозгом.